23. Сейчас день. Они уже позавтракали. «Хочу кое-что вам показать», — говорит она и отводит его в одну из задних комнат, где, сколько Беатрия с себя помнит, стоит пианино, накрытое чехлом от пыли. Она снимает чехол. «Взгляните», — говорит она. «Оно безнадежно?» Поляк пожимает плечами. «Оно старое, испанское». говорит он. Испанские пианино не лучшие на свете. Он играет гамму. Клавиши жёсткие и вязкие. Молоточек отсутствует. Струны расстроены. У вас есть инструменты для настройки? Нет. Обычные для автомобиля. Она показывает ему ящик с инструментами в гараже. Он выбирает гаечный ключ и плоскогубцы, и час возится с пианино. Затем садится и играет простую пьеску, которая звучит причудливо из-за щелчков отсутствующего молоточка. «Простите, что не могу предложить вам ничего лучшего», — говорит она. «Помните Орфея? У него не было пианино, только арфа, весьма примитивная». на звери приходили его послушать лев тигр лошадь корова все они конгресс мира орфей значит теперь он орфей